Глава 15. Нищета. За время пребывания в больших драматических складах, продлившегося с апреля до сентября и ставшего для юноши пятью месяцами великих разочарований и приступов отвращения, Мишель не забывал ни о дядюшке Югенине, ни о своём преподавателе Ришло. Сколько вечеров, которые Мишель почитал за лучшие, провёл он либо у одного, либо у другого. С преподавателем он говорил о библиотекаре. С библиотекарем он говорил не о преподавателе, а о его внучке. И в каких словах, с каким чувством. "Мои глаза уже не очень хороши", сказал ему как-то дядя. "Но мне кажется, я вижу, ты её любишь". "Да, дядюшка, как безумный. Люблю её, как безумный, но женись на ней как мудрец, когда Когда же, спросил трепеща Мишель, когда ты завоюешь себе положение? Старайся, если не ради себя, так ради неё. Мишель отвечал молчанием на подобные замечания. Им овладевало слепое чувство ярости. А Люсиль тебя любит? спросил у Мишеля дядюшка в другой раз. Не знаю, ответил Мишель. К чему я ей? В сущности, у неё нет никакой причины полюбить меня. В тот вечер, когда ему был задан этот вопрос, Мишель ощутил себя самым несчастным существом в мире. Тем временем девушка отнюдь не задавалась вопросом, есть ли у юноши положение в обществе или нет. Её это действительно не занимало. Она постепенно привыкла видеть его у себя в доме, слушать его, когда он приходит с визитом, ждать, когда его не было. Молодые люди болтали обо всём и ни о чём. Старшие им не препятствовали. К чему мешать им любить друг друга? Сами они об этом не говорили, больше беседовали о будущем. Мишель не решался затрагивать жгучую проблему настоящего. «Настанет день, когда я так полюблю вас», — повторял он. Люси чувствовала эту тонкость, прекрасно понимала, что ни к чему торопить время. Зато юноша давал простор поэзии. Он знал, что его слушают, понимают. Он самозабвенно изливал душу девушке». Рядом с ней он становился действительно самим собой. И тем не менее, он не посвящал ей стихов. Он был не способен на это, так как любил её слишком сильно. Союз между любовью и рифмой был чужд его дару. Он не понимал, как можно подчинить чувства требованиям стихотворного размера. И всё же незаметно для него самого, его сокровенные мысли накладывались отпечаток на все его стихи. И когда он читал их Люси, она слушала, как если бы сочинила их сама. Они, казалось, каждый раз несли в себе ответ на некий тайный вопрос, который она не решалась кому бы то ни было задать. Однажды вечером, глядя ей прямо в глаза, Мишель произнес. «День приближается». «Какой день?» — спросила девушка. «День, когда я полюблю вас». «Хо-хо», — произнесла Люси. И дальше время от времени он ей повторял. «День приближается». Наконец, однажды, одним прекрасным августовским вечером он сказал, взяв её за руку: "Он пришёл. День, когда вы меня полюбите", прошептала девушка. "День, когда я вас полюбил", ответил Мишель. Когда дядешке Югинину и господин Ришло обнаружили, что молодые люди уже перелистнули роман до этой страницы, они заключили: "Хватит читать. Закройте книгу, а ты, Мишель, работай за двоих". Вот и всё, чем была отпразнована их помолвка. Понятно, что в такой ситуации Мишель предпочитал не рассказывать о своих огорчениях. Если у него спрашивали, как идут дела в больших драматических складах, он отвечал уклончиво, мол, это далеко от идеала, надо привыкнуть, но он справится. Старшие ни о чём не подозревали. Люси догадывалась о страданиях Мишеля, ободряла его как могла, но вела себя с некоей сдержанностью, понимая, что она здесь страна заинтересованная. Каким же глубоким оказалось отчаяние юноши, в какое уныние он впал, когда обнаружилось, что он снова может положиться лишь на милость случая. Удар был ужасным. Жизнь предстала перед ним во всей её реальности, с её тяготами, разочарованиями, грымасами. Он ощутил себя более, чем когда-либо, бедным, бесполезным, отверженным. Зачем пришёл я в этот мир? подумал он. Ведь меня никто не звал, настало время уйти. Мысль о Люси удерживала его. Он побежал к Кенсанасу. Мишель застал друга, собирающим такой крошечный чемодан, что даже туалетный СССР мог бы взглянуть на него свысока. Мишель рассказал, что с ним приключилось. Меня это не удивляет, ответил Кенсанас. Ты не создан для работы в коллективе. Что намерен делать? Работать в одиночку? А Заметил Кенсанас. Так ты, значит, смельчак? Увидим. Но куда собрался ты, Кенсанас? Я уезжаю. Ты покидаешь Париж? Да и даже более того. Французские репутации куются отнюдь не во Франции. Это продукт заграничный, он только импортируется сюда. Я сделаю так, чтобы меня импортировали. Но куда ты едешь? В Германию. Удивлять любителей пива и трубок. Ты ещё услышишь обо мне. Так ты уже создал своё сокрушительное оружие. Да, но поговорим о тебе. Ты будешь бороться. Это прекрасно. А деньги у тебя есть? Несколько сотов франков. Этого мало. Послушай, во всяком случае я тебе оставлю мою квартиру, за неё заплачено за 3 месяца. Но если ты не согласишься, деньги будут брошены на ветер. Дальше, у меня накоплено 1000 франков. Поделимся. Никогда, вскричал Мишель. Да чего же ты, глуп сын мой? Я должен был бы отдать тебе всё, а я делюсь. Так что я тебе ещё должен 500 франков. О, Кенсанас, проговорил Мишель со слезами на глазах. Ты плачешь? Правильно делаешь. Это обязательная мизансцена для расставания. Не беспокойся, я вернусь. Давай же обнимемся. Мишель бросился в объятия Кенсанаса, поклявшись, что не поддастся волнению. Музыкант сбежал, дабы не выдать своих чувств. Мишель остался один. Прежде всего, он решил никому не рассказывать о том, как изменилась его жизнь, ни дядьушке, ни деду Люси. Зачем давать им новый повод для волнения? Я буду работать, я буду писать, твердил себе юноша, чтобы подкрепить свою волю. Боролись же другие, кому неблагодарный век отказал в признании. Посмотрим. На следующее утро он перенёс свой скудный скарб в комнату друга и принялся за дело. Он хотел опубликовать сборник стихотворений, столь же бесполезных, сколь и прекрасных. Юноша трудился, не покладая рук. Он почти ничего не ел, задумывался, мечтал, ложился спать лишь для того, чтобы ещё лучше мечталось. Мишель больше ничего не слышал о семействе Бутарденов. Он избегал проходить по принадлежавшим им улицам, опасаясь, как бы на него снова не наложили руку. Но опекун и не вспоминал о племяннике. Избавившись от такой бесслочии, банкир мог испытывать только удовлетворение. Единственным счастьем, ради которого Мишель покидал свои комнаты, были визиты господину Ришло. Там юноша вновь погружался в созерцание девушки, не переставая черпать из этого неистощимого источника поэзии, как сильно он любил. И надо ли уточнять, как сильно он был любим? Любовь заполняла все его дни. Он не мог даже представить, чтобы для жизни требовалось что-то ещё. Тем временем средства, которыми он располагал, мало-помалу иссякали, но об этом он не думал. Однажды в середине октября очередной визит к старому преподавателю весьма огорчил юношу. Он нашёл Люси опечаленной и осведомился о причине её грусти. В компании образовательного кредита начался новый учебный год. Класс риторики, правда, не был ликвидирован, но его судьба висела на волоске. У господина Ришло оказался один ученик, один единственный. Случи с ним что-нибудь. Какая судьба постигла бы старого, не имеющего иных средств к существованию преподавателя. Такое могло произойти со дня на день, и тогда профессору риторики грозило увольнение. "Дело не во мне", сказала Люси. "Меня беспокоит мой бедный дедушка". Но разве я не буду рядом? ответил Мишель. В том, как он произнёс эти слова, было однако так мало убеждённости, что Люси не решилась взглянуть на юношу. Мишель ощутил, что его лицо покрывается краской стыда за собственную беспомощность. Выйдя от господина Ришло, юноша сказал себе: "Я обещал быть рядом. Надо во что бы то ни стало сдержать обещание. Давай же, за работу". И он снова засел в своей комнате. Прошло немало дней. Идея, одна прекраснее другой, расцветали в воображении молодого человека и обрекались под его пером в изящные формы. Наконец книга была завершена, если только такую книгу вообще можно завершить. Он озаглавил свой сборник стихов "Упования". Требовалась поистине героическая закалка, чтобы ещё на что-то уповать. Мишель совершил большой обход издателей. Излишне описывать изначально предопределённую сцену, которая сопровождала все каждый из этих бессмысленных визитов. Ни один издатель не захотел даже прочесть его рукопись. Напрасно оказались расходы на бумагу, на чернила, как напрасно оказались и его упования. Юношу охватило отчаяние. Его ресурсы шли к концу. Он подумал о своём преподавателе, попробовал заняться физическим трудом, Но людей повсюду с успехом заменяли машины. Других возможностей не оставалось. В иные времена он продал бы свою шкуру какому-нибудь отпрыску богатой семьи, попавшему под воинский призыв, но в подобного рода сделках больше не было нужды. Наступил декабрь, месяц, когда надо платить по всем счетам, холодный, грустный, мрачный месяц, когда кончается год. Но не горести. Месяц, который в жизни почти каждого человека лишний. Самое страшное слово французского языка нищета, запечатлелось на челе Мишеля. Его одежды пожухли и стали мало-помалу спадать, как падают листья деревьев в начале зимы, и никакая весна не смогла бы заставить их потом пустить новые побеги. Мишель принялся стыдиться самого себя. Его визиты к старому преподавателю делались все более редкими. Да и к дядюшке тоже. Он ссылался в объяснение на важную работу, даже необходимость от лучик. Его уделом стала бедность. Юноша вызывал бы жалость, если бы чувство жалости в этот век, эгоизма, не было изгнано с лица планеты. Зима 1961-62 года оказалась особенно суровой. Она превзошла и холодами, и продолжительностью Зимы 1789-го, 1813-го и 1829-го годов. В Париже морозы начались 15 ноября и продолжались без передышки до 28 февраля. Высота снежного покрова достигла 75 сантиметров. а толщина льда в прудах и на многих реках – 70 сантиметров. 15 дней подряд термометр опускался к отметке 23 градуса ниже нуля. Сено оставалось сковано льдом в течение 42 дней. Судоходство остановилось полностью. Этот ужасный холод охватил всю Францию и большую часть Европы. Льдом покрылись Рона, Гарона, Луар, Рейн, замза замёрзла до грейфсенда на 6 илье выше лондона лёд в порту астенде был настолько прочным что по нему проезжали грузовые повозки а пролив большой белт тоже пересекали в экипажах прямо по льду зима дотянулась холодами даже до италии где прошли обильные снегопады до лиссабона где морозило в течение 4 недель и до константинополя который был совершенно отрезан от остального мира Устойчивость низких температур послужила причиной роковых несчастий. Множество людей замёрзло, пришлось отменить всякую часовую службу. Люди по ночам падали на улицах замертво. Улицы сделались непроезжими. Было прервано железнодорожное сообщение. Мало того, что сугробы снега загромождали рельсы, даже машинистам в их локомотивах грозила опасность смерти от холода. Страшный ущерб стихийное бедствие нанесло сельскому хозяйству. Погибла большая часть виноградников, каштанов, фиговых, тутовых и оливковых насаждений Прованса. Стволы деревьев внезапно улопались по всей длине. Даже растущие на скалах колючие кустарники и вереск погибали под снегом. Урожай зерна и сена будущего года был полностью погублен. Можно представить ужасающие страдания бедняков, несмотря на меры, принятые государством, чтобы облегчить их судьбу. Наука со всеми её ресурсами оказалась беспомощной перед такой бедой. Учёные укротили молнию, подчинили своей воле время и пространство, обратили на службу каждому человеку самые сокровенные силы природы, поставив преграды наводнениям, покорили атмосферу, но оказались бессильны перед лицом страшного, непобедимого врага холода. Общественное милосердие внесло свою лепту, чуть большую, нежели власти, но всё же недостаточную. Нищета становилась нестерпимой. Мишель страдал жестоко. Цены на топливо взлетели так, что оно стало недоступным, и он не обогревался вовсе. Вскоре юноша был вынужден свести своё пропитание к строго необходимому минимуму, позволяя себе лишь самые дешёвые, самые низкосортные продукты. В течение нескольких недель он питался бывшим тогда в ходу варевом, называвшимся картофельный творог. то была плотная однородная масса из растёртого после варки картофеля. Ну и она стоила 8 солей за фунт. Бедняга перешёл на желудёвый хлеб из муки, получаемой из высушенных на солнце и горостолчённых желудей. Его прозвали хлебом недорода. Но жестокие холода и на него подняли цену до 4 солей за фунт. И это опять было слишком дорого. В январе в самый разгар зимы Мишелю пришлось перейти на хлеб из угля. Учёные тщательно и с особым вниманием проанализировали состав каменного угля. Он оказался настоящим философским камнем. Из него получают алмазы, свет, теплоту, минеральные масла и множество других веществ, образующих в различных сочетаниях 700 органических соединений. Уголь также содержит в большом количестве водород и углерод два элемента, питающих злаки, не говоря уже об эссенциях, сообщающих вкус и аромат самым лакомым фруктам. помощью извлекаемых из угля водорода и углерода некий доктор Френкленд изготавливал хлеб, который продавали по 2 цента за фунт. Признаёмся, следовало быть уж очень капризным, чтобы умереть с голоду. Теперь наука такого не допускала, потому Мишель и не умер. Но что это была за жизнь? Между тем, при всей его дешевизне хлеб из угля всё же чего-то стоил. А когда нет буквально никакой возможности заработать, обнаруживая, что 2 сантима содержится во франке в весьма ограниченном числе. У Мишеля в конце концов осталась только одна монета. Он некоторое время её разглядывал, а затем рассмеялся зловещим смехом. От холода ему казалось, что голову сдавливает железный обруч, его рассудок начал поддаваться. По 2 сантима за фунт, рассуждал он сам с собой. И по одному фунту в день, я могу протянуть на хлебе из угля ещё около двух месяцев. Но поскольку я ещё ни разу ничего не дарил моей маленькой Люси, на мою последнюю монету в 20 солей я куплю ей мой первый букет цветов. И будто охваченный безумием, несчастный спустился на улицу. Термометр показывал 20 градусов ниже нуля.